Издательство 1С Паблишинг представляет Анатолий Дроздов Анатолий Матвиенко Мастеровой Магия и пули Глава 1 Пистолет-пулемет в руках генерала пророкотал, выдав короткую очередь. Кун перенес огонь на следующие мишени и стрелял по ним, пока не кончились патроны в магазине. Кун Александр Владимирович, генерал-лейтенант, начальник Тульского императорского оружейного завода в 1892-1915 годах. Тир наполнился запахом сгоревшего пороха. Генерал положил пистолет-пулемет на стол. «Любопытное оружие», — сказал подошедшему Федору. «Легкое, ухватистое, в руках лежит, как в литое. Отдача по сравнению с винтовкой невелика. Как у него скучностью». На дистанции в 100 сажений, 213 метров, пули укладываются в грудную мишень, сообщил Федор, если бить короткими очередями. С длинными разброс больше, прилично для пистолетного патрона. Слабоват он все же. Гау не понравится. Гау, главное артиллерийское управление при военном министерстве Российской империи, ведало в том числе постановкой на вооружение новых образцов вероятно не стал спорить федор но начнись война с руками оторвут автомат просто в выделке можно сделать в мастерской дешев не дороже винтовки а патроны возразил генерал они же заграничные где их взять в войну и расход велик магазин мигом опустел в туле есть патронный завод он коммерческий покачал головой у кун выпускать станет если будет спрос а какой он на патрон от Маузера? Редок этот пистолет в России. Если б Гау заказала патроны. Но оно не станет. На сегодня так, кивнул Федор. Но война изменит. Мы должны к ней подготовиться. Был я на патронном заводе. Говорил с владельцем. Он не возражает. Если сделать им оснастку, изготовят опытную партию. Технологию освоят. В случае войны запустят производство. Продавать нам будут по пятачку за десяток. Это вдвое меньше, чем сейчас. Патрон для Маузера в России того времени стоил 10 копеек за десяток. Для Нагана — 5. «Почему так дешево?» — удивился генерал. «Я там кое-что усовершенствовал. Капсюль от Нагана, гильза с оболочкой пули омедненные, стальные. Сердечник из свинцовой проволоки. Ну и сам процесс. Показал им чертежи, сразу ухватились» ну еще бы усмехнулся кун знаменитый оружейником подарок преподнес кто ж откажется про патент хоть не забыли заявку отослали в петербург но патронному заводу отдам за боеприпасы столько сколько нужно чтобы обучить и снарядить роту благодетель вы федор иванович усмехнулся генерал ладно дело ваше что хотите от меня разрешение на изготовление оснастки на заводе Работу оплачу. Еще нужно сделать партию пистолетов-пулеметов. Сколько штук? Двести. За оснастку так и быть платите, согласился генерал. А оружие за счет завода. Эти траты я смогу обосновать. Капитан Кошкин изобрел новинку, ее нужно испытать. Только двести много, для начала сотню. Благодарю ваше превосходительство. «Рад помочь», — хмыкнул Куна, направился к выходу из тира. Следом устремился адъютант. К Федору подошли Рогов с Куликовым. «Что, добился своего?» — усмехнулся Рогов. «Продавил свою трещотку?» «Автомат», — поправил Федор. «Полноценное оружие, между прочим». «Но винтовку не заменит», — продолжил капитан. «Что такое 200 метров на войне? Пистолетная дистанция». «На такой будут драться», — сообщил Федор. Даже ближе, а еще в траншеях. Там с винтовкой развернуться невозможно. Да не будет никаких траншей, хмыкнул Рогов. Современная война маневренная. Все об этом говорят, и у нас, и за границей. Вскрытие покажет, улыбнулся Федор. Хватит вам, вмешался Куликов. Клаузевицы вы наши. О другом поговорим. Где делать автоматы? У меня в цеху? Если вы не против, отозвался Федор. Куликов взял лежащий на столе пистолет-пулемет. Отсоединил магазин, передернул рукоятку заряжания и нажал спуск, после чего вдавил кнопку на затыльнике. Автомат разложился словно книга. Капитан вытащил затвор возвратную пружину, рассмотрел ударно-спусковую группу. «Проще револьвера», — заключил, собирая автомат. «Хотя кое-что я бы изменил. Например, приклад». «Почему он раскладной, да еще и стали? Надо ставить деревянный. Он дешевле и практичней. Не болтается, как этот». Он подергал металлический приклад. «Внутрь шомпол поместим, составной, конечно, ершика масленку. Да и в рукопашной пригодится, там прикладом бьют». Не подумал я об этом, раздалось в голове у Федора, это друг проснулся. «ППС был разработан для разведчиков-десантников, да еще танкистов». ППС, пистолет-пулемет Судаева, необыкновенно прост и технологичен в изготовлении при высоких боевых качествах. Многие считают его лучшим пистолетом-пулеметом периода Второй мировой войны. Там длина оружия важна. Пехота воевала с ППШ, капитан дела говорит, придется переделать. Кнопку для разборки вверх перенесем вместо той, что отпирает приклад. С деревянным, к слову, кучность возрастет. Ход затвора длинный, вес его большой. «Импульс кинетически существенный. Жесткость будет к месту». «Поменяем», — согласился Федор с Куликовым. «Кожух и коробку отковали на оправке», — продолжил капитан. «Да», — ответил Федор. — «нет здесь нужных прессов для штамповки». Заготовку вырезал вручную, подгонял фрезой. «Точечная сварка», — продолжил Куликов, вертя в руках оружие. «Это можно, аппараты есть». «Для чего вот это?» — ткнул он в компенсатор. «Чтобы автомат не задирало при стрельбе. И еще от грязи защитит, если в землю ткнуть нечаянно стволом». «Проще кожух удлинить», — заметил Куликов. Компенсатор у ППС — спорное конструкторское решение. Его смещение вследствие попадания пули или осколка могло привести к неприятным последствиям для стрелка. Испытания показали, что на точность стрельбы он практически не влияет. Компенсатор собирались убрать, но пришла эра автомата Калашникова, и ППС сняли с вооружения. «Край косым сделать, сверху вниз». «Как у ППШ», — хмыкнул друг, — «голова наш капитан, слету ухватил». изменю меню», — кивнул изобретатель. «Остальное без проблем», — закончил Куликов и вернул оружие на стол. «Сделаем мы эти пистолеты пулеметы Или же трещотки», — как Миша говорит. Улыбнулся, посмотрев на Рогова. «Ты не хмурься, капитан, Федор дело знает. Он еще ни разу не ошибся. Будешь возражать?» «Нет», — ответил Рогов, — «только непривычно». «Как игрушка», — указал на автомат. Куликов улыбнулся и извлек из кармана портсигар. Угостив куревом друзей, сунул портсигар обратно и вытащил зажигалку. Откинув крышку, крутнул колесико. Офицеры прикурили. «Это тоже, как игрушка», — продолжил Куликов, подкинув зажигалку на ладони. «Маленькая, легкая. Сколько за нее тебе накапало? Поделись». «Больше тысячи», — смутился капитан, — «в прошлом месяце». «Мне аналогично», — улыбнулся Куликов. «У нас равные пои А ведь он ее придумал», — указал на Федора. «Помню, кто-то сомневался, мол, не станут покупать. Ну и что теперь?» Мне Орефьев жаловался, одолели лавочники, дескать, дай побольше. Из Москвы купцы зачастили, предлагают поставлять им зажигалки. Весь товар хотят выкупить вместе с мастерской, за большие деньги, между прочим. Вот еще чего, возмутился Рогов, мастерскую им отдай. Обнаглели толстопузые. Куликов захохотал, Федор усмехнулся, прижилась его идея. По пути из Петербурга друг внезапно вспомнил о зажигалках. В войну они стали очень популярны. Удивляться нечему, спички могут отсыреть, да и вспышку их головки ночью разглядишь издалека. Тут же пуля прилетит. Зажигалки в этом мире были, но какие? Здоровенные, тяжелые и безумно дорогие. На столе стоять куда ни шло, но в карман такую не положишь. «Будем делать зиппа», — сообщил голос в голове. Зажигалки «Зиппа» появились в США в 1933 году. Ниша-то пустая, рынок их не видел. Вещь необходимая, в очередь за ними встанут. Вратившись в Тулу, Федор изготовил штампы и отвез их на патронный завод. Заказал там заготовки, оплатил наличными. Почему у них? Друг так посоветовал, наказав не городить барьеры. Есть завод, где тянут гильзы из латуни, значит, лицо кадры и металл. Прессы тоже есть, как же там без них? Получив заготовки корпусов, Федор собрал десяток зажигалок. Было бы скорее, но проблемой стал кремешок, из которого колесико высекает искры. Никакого камня в нем, конечно, нет, это сплав железа с редкими металлами. Кремешки делали в Германии и ввозили их в Россию небольшими партиями. Пришлось поискать и купить задорого. Но зато зажигалки вышли безотказные. Федор их проверил, и продемонстрировал друзьям. «Полагаешь, будут брать?» — усомнился так Рогов. «С руками оторвут», — улыбнулся Федор. «Просто и надежно. Кремешки закупим, а бензин в аптеках продается». «Почему такая маленькая?» — не отстал Рогов. Под карман в жилетке специально рассчитал. «Какова себестоимость, подключился Куликов. «При большой партии копеек 25, может, 30. Продавать же будем по полтине». «Не возьмут за столько», — не поверил Рогов. «Это 50 коробок спичек». «Спички есть у всех», — сказал Федор. «Зажигалка не у каждого, статусная вещь». Рассудить их спор пригласили родственника жены Куликова по фамилии Орефьев. В Туле он владел мелочными лавками. Орефьев повертел зиппа, высек пару раз огонь, примерил зажигалку к жилетному карману и кивнул. «По полтине заберу, тысячу для пробы». «Продавать поскольку будете?» — не замедлил Федор. «Для начала по рублю», — сообщил купец. «Это что же получается?» — возмутился Куликов. «Нам 2 гривен за штуку, а тебе полтина?» «Можем лучше поделить», — не смутился гость. «Если долю выделите, третья часть моя». «Рожа-то не треснет», — фыркнул Куликов. «Тридцать три процента». Мы товар на блюдечке, он торгует, но получит больше. Сами продадим. За прилавок, что ли, встанете, хохотнул купец. Не забудьте ордена надеть. Я тебе, поднялся Куликов. Погодите, Николай Егорович, вмешался Федор. Ерофей Семенович чего то вдруг решил, что других купцов в Туле не имеется. Мы отыщем компаньона, поумней и не такого жадного. Вот на этом, указал на зажигалку, «Можно состояние составить». Арефьев засопел и сник. «Ваше слово», — выдавил уныло. «25 Нас тут четверо, значит, доли равные. Но при этом все берете на себя. Начиная с выделки и торговлей завершая, мы лишь контролируем процесс. А еще готовим инструменты, обучим кадры. Ну так как, согласны?» «Ладно», — пробурчал Арефьев. «Приходные книги буду проверять», — не замедлил Куликов. «Проверяй, конечно, Николай Егорович», — выдохнул купец. «Я зато не беспокоюсь. Не найдешь ты человека, кто б тебе поведал, что Арефьев обманул». «Ладно, господа хорошие, по рукам». И Арефьев развернулся. Не прошло недели, как подряженные им мастеровые выдали продукцию. За кремнями он послал приказчика в Германию. Тот скупил у производителя товара и оставил впечатляющий заказ. Заплатил наличными. Немцы возбудились и сказали «Данки Шон». Обещали производство нарастить. Федор дал команду не скупиться. В случае войны границу перекроют, нужно создавать запас. Друг припомнил, что в Великую войну кремни стали дефицитом, их возили контрабандой. Великой в то время называли Первую мировую. Федор? Офицеры смотрели на него. Да задумался чуток, отрешился он от воспоминаний. Снова об оружии, улыбнулся Куликов. Что на этот раз? Нет, о барышнях, не замедлил Федор. Будет тебе врать, фыркнул Куликов. Да какие барышни? Скоро ночевать будешь на заводе. Прямо сам себя изводишь. Неужели Соколову не забыл? Где она сейчас? Говорят, в Тамбове служит классной дамой, в институте благородных девиц. «Ты откуда знаешь?» «Сообщили», — напустил туману Федор. Не хотел рассказывать друзьям, что послал запрос в Министерство просвещения. Через две недели получил ответ. Догадаться, что сбежавшая невеста станет вновь учителем, не составило труда. «Я надеюсь, что в Тамбов ты не поедешь?» — не замедлил Куликов. «Нет», — ответил Федор. «То, что было, отгорело». «Вот и славно», — подключился Рогов. «Приглашаем тебя в гости. Завтра в воскресенье, нужно отдохнуть. Посидим у Николая. Дети по тебе соскучились. Говорят, где дядя Федор? Почему нам вкусненького не несет?» Засмеялся капитан. «Приучил ты их, так что приходи. Надо бы отметить наше зажигательное дело. Жены рады будут. Я Варвару приглашу». «Ты не возражаешь?» «Нет», — ответил Федор. «Значит, завтра в полдень». В мастерской Фёдор спрятал автомат и достал чертежную доску. Набросал эскиз нового затыльника и крепления приклада. В понедельник передаст на производство. Испытает и запустит в серию. К Рождеству будут автоматы. Что потом, друг подскажет. Завершив работу, снял эскиз и глянул на часы. Время уходить. За окном темнеет, осень на дворе. В мастерской он был один, уходя, закроет дверь на ключ. Это помещение выделили ему в личное пользование. Притащили несколько станков, подключили к электричеству. С 1903 года Тульский оружейный завод перешел на электрический привод. Работой никто не помешает. Федор иногда привлекал мастеровых, только большей частью обходился сам. Сняв мундиры, надев халат, трудился за станком. Офицеру вроде не к лицу, но он так привык, и к этому на заводе относились с пониманием. Изобретатель, как-никак. Пусть хоть молотом машет, лишь бы дело спорилось. Затворив дверь, Федор спустился с крыльца и зашагал между пыльными корпусами. За кирпичными стенами работали станки, их гулый виск металла заполнял окружающее пространство. Меж цехов витал запах лака и веретенного масла, а от кузнец несло дымом от сгоревшего угля. Пахло железом. Тот, кто говорил, что металл не пахнет, никогда не видел производства. Это запах обработанных деталей и готового оружия. Он въедается в металл и стены корпусов, и даже если их освободить от оборудования, остается на года. Миновав проходную, Федор двинулся к дому. Шел неспешно, погруженный в думы. Год с лишним миновал, как он обзавелся другом. Непрекаянная душа, подселившись в голову мастерового, изменила его жизнь. Токарь стал изобретателем, а затем и офицером. Отличился на границе, получив Георгия. Вместе с ним потомственное дворянство. Сирота, подкидыш из приюта. Он теперь богато знаменит, уважаем на заводе, и не только. Почему же на душе тоскливо? Дело в Соколовой? Да, обидела сбежавшая невеста. Только не соврал он офицерам, отболела. Отчего ж душа грустит, а в сердце пустота? «Забежим в трактир», — раздалось в голове. «Поедим и выпьем. Автомат мы сделали, полагается отметить». «А, пожалуй», — согласился Федор. Не прошло и часа, как он, сытый и довольный, подошел к подъезду. Воротясь из Петербурга, он не стал менять квартиру и остался в комнате, которую снял, перебравшись из Москвы. Капитану вроде не по чину, но искать другую было влом. и привык он к этому дому. Дверь ему открыл швейцар. «Добрый вечер, ваше высокоблагородие», — поприветствовал жильца. «Вам письмо». Федор взял протянутый конверт. Почерк незнакомый, на конверте прихотливый герб, адресованный ему, капитану Кошкину, дом хвостовой в Туле. Наградив швейцара пятаком, Федор двинулся к себе, где и вскрыл конверт. «Здравствуйте, господин капитан. Сообщаю новость. Государь соизволил подписать мое прошение о приеме вас в мой род, но при этом сохранил вам прежнюю фамилию, полагая, что причиной стал ваш дар зеркального щита, его нет ни у кого из родовых. Суть и дело это не меняет. Вы отныне мой наследник, князь Юсупов-Кошкин». В воскресенье 6 октября я устраиваю прием. Приглашены главы родов Москвы и некоторые из Петербурга. Извольте непременно быть, я представлю вас гостям. Князь Юсупов. Твою мать, произнес вслух Федор, опускаясь на кровать. Недоволен, Федя, раздалось в голове. Ты же уверял, до такого не дойдет, отозвался Федор. Или князь умрет, или царь откажет. Не срослось, посетовал друг. Обмешулился чуток. Ладно, не грусти. Ну, побудем мы князьями. Делу не помеха. Хорошо бы так, не поверил Федор. Но ведь многое меняется. Отношения друзей, коллег, начальства. Трудности предвижу. «А на плюй, раздалось в голове. Титул — это чепуха. Помнишь, говорил про войну и революцию? Если здесь случится, титулы отменят и дворянство тоже. Хорошо бы так, вздохнул Федор. «Ладно, отдыхай», — получил в ответ. «В церковь завтра загляни, свечечку поставь. Исповедайся, папу, он грехи отпустит». «Как родишься заново, господин Юсупов-Кошкин?» «Ну и шутки у тебя», — не замедлил Федор. Балаболка. Друг захохотал. В полдень следующего дня Федор подкатил в коляске к дому на Петровской улице. Заплатив извозчику, поднялся на второй этаж. В гостиной к нему устремились дочки Куликова и сынок Рогова. Федор наделил их конфетами, вручив каждому кулек. Получив спасибо с обнимашками, подошел к взрослым. Приложился к ручкам дам, минуя Варвару, незамужним руки не целуют. Поздоровался с друзьями. «Приглашаю всех к столу», — огласил немедля Куликов. «Глафира, подавай». Ожидавшая кухарка занесла в гостиную поднос и стала расставлять блюдо на столе. Рыжики в сметане, осетрина, ветчина, а еще свежайший хлеб, вина и ситро. Напитки полились в бокалы, кушани заняли место на тарелках, Куликов поднял бокал. «Предлагаю тост за Федора», — объявил с улыбкой. «За его голову и руки золотые. Мы все трое получили выплаты. Так удачно вложить деньги без него не смогли бы. Дело развивается, как сказал Арефьев. Есть нужда в новых мастерских» нынешняя не справляется. Это означает, что доходы возрастут. За тебя, Георгиевский кавалер!» Все присутствующие выпили и набросились на закуски. Несколько минут слышен был стук ножей и вилока посуду. Долго это не продлилось. Куликов предложил вновь наполнить бокалы. Кухарка подала жаркое. За Застолье набирало обороты. Федор ел и пил, не замечая вкуса. Погрузившись в мысли, Он не принимал участия в разговоре, что не ускользнуло от внимания сидевших за столом. «Что с тобой, Федор?» — поинтересовался Куликов. «Не случилось ли чего?» «Есть такое», — ответил свежий князь и достал вчерашнее письмо, протянул его хозяину. «Ознакомьтесь, господа». Куликов взял листок, пробежал его глазами, хмыкнув, протянул жене. От нее письмо попало в руки Рогова и его супруги. Последняя ознакомилась Варвара, покачала головой и вернула адресату. За столом воцарилось молчание, все уставились на Федора. «Вот не надо, а?» — буркнул он, кладя письмо в карман. «Ничего не поменялось. Буду я по-прежнему такой же Федор, инженер Тульского завода. Остаюсь здесь жить-трудиться. Назовет кто сиятельством, рассержусь. Как-то так». «Это князь Юсупов ожидал тебя в Москве?» — спросил Куликов. «Ну, когда мы на вокзал приехали?» «Да», — ответил Федор, — «там и сделал предложение. Я не сразу согласился, только он уговорил. Трудно отказать отцу, потерявшему наследника». «От твоей руки», — хмыкнул друг. «Я поставил лишь условия, не меняю ничего», — продолжил Федор. «Буду жить, как прежде». Князь не возражал, только попросил два-три раза в год навещать его в Москве, выходить с ним в свет. Это посчитал необременительным. Нам об этом не сказал, покачал Рогов головой. Откровенно говоря, думал, что не выйдет у Юсупова, государь к нему не благоволил, отказал бы в просьбе, чтобы обо мне подумали. Дескать, хвостунишка, пустобрех, не хотелось выглядеть таким. Если уж на чистоту, я ошибку совершил. Только не сейчас, а год назад. Мне не следовало рваться в офицеры. Почему? удивился Куликов. «Лучше быть простым мастеровым. Изобретать оружие не мешает, но зато остался бы свободным. Это самое дворянство, а теперь и титул, вяжут по рукам. Масса всяческих условностей. Так себя веди, а другой не моги. Но зато теперь вы родовой». «Не один такой», — ответил Федор. «Вот Варвара Николаевна из рода Оболенских. Алевтина Григорьевна по рождению он сделал паузу». «Фонаж», — подсказала Рогова, — «баронесса». «Титул потеряла выйди замуж». «Не могу сказать, что очень сожалею. Быть женою капитана мне куда приятней». «Как и мне остаться просто Федором», — улыбнулся Кошкин. «Ну так как, договорились?» «По рукам, как говорит Арефьев», — согласился Куликов. «Но в своем кругу на людях не положено. Так что или милостивый государь, или все же сиятельство». В России того времени существовал довольно сложный этикет. К офицерам и чиновникам обращались, соответственно, табели о рангах. Но если кто из них обладал еще и титулом, его ставили вперед. Главный герой и его друзья имеют одинаковый чин, потому возникают сложности с официальным обращением. В таких случаях милостивый государь наиболее подходит. «Разберемся», — улыбнулся Федор. Застолье воротилось в берега. Завязались разговоры, Федор тоже подключился. Новость словно позабыли, хотя некоторое напряжение ощущалось. Чтобы снять его, Федор сел за пианино и сыграл несколько мелодий. Прибежали перепачканные шоколадом дети и стали танцевать, то есть прыгать и вопить. Взрослые смеялись, Федор подключился к шалостям детей. Бросив пианино, силой дара поднимал детишек в воздух и кружил их по гостиной. Те летали словно птички, а еще визжали и махали ручками. Расшалились так, что едва не сбили с ног кухарку, заглянувшую в гостиную. Увидав это, Алевтина велела прекратить полеты и с женой Куликова увела детей. Мужчины, извинившись, отошли курить. Вратившиеся жены офицеров подсели к Варваре. «Ну, что скажешь, дорогая?» — спросила Алевтина. «Твой-то князь теперь». «Да какой он мой!» — вздохнула девушка. «Нет у него ко мне влечения, только хуже стало. Если раньше и была надежда, то сейчас исчезла. Князь Юсупов разрешения на брак не даст, я ведь изгнана из рода». «А ты сделай так», — сказала Алевтина и, склонившись, зашептала. «Что ты ей советуешь?» — возмутилась Куликова, когда та смолкла. «Содержанкой стать?» «Экономкой», — уточнила Алевтина. «И подругой. Князь Юсупов старый, как знаю, нездоров» его смерть развяжет руки Федору, вот тогда и обвенчаются. Сколько случаев таких, иногда годами ждут. Если князь его не женит». «Федора-то», — засмеялась Левтина, — «он лишь с виду мягкий, а внутри стальной. Ты же слышала сама, на каких условиях он принял предложение Юсупова. Полагаю, если князь насядет, Федор сам из рода выйдет, и плевать ему на титул». «Ну а дети?» — не отстала Куликова, от Варвары, ведь они случатся, с ними как». У сыновиты примет в рот», — сказала Алефтина, «никаких проблем». «Ну а если не захочет?» «Федор», — улыбнулась Алефтина, — «плохо его знаешь. Не забыла, как он твоих девочек вместе с Игорьком кружил? Я порой ревну его к сыну, он ведь дядю обожает. Дети чувствуют любовь, если Федор так к чужим, то к своим тем более». «Ну а ты что скажешь?» — Куликова посмотрела на Варвару. «Неужели согласишься?» «Да в припрыжку побегу!» — отозвалась девушка. «Он необыкновенный человек. Вот смотрите, князем стал. Кто другой бы воспарил, отдалился бы от нас. Дескать, больше не ровне. А ему неловко, чуть не извинялся. Стать его подругой — это счастье. А женою так вдвойне. «Только не захочет!» — всхлипнула Варвара. — Слезы убери, княжна, — приказала Алефтина. Улыбайся и шути, ты ведь родовая. Нас чему учили? Чувства сохранять внутри. Только так добьешься, чего желаешь. — Хорошо, что я не родовая, — вздохнула Куликова. — Понимаю Федора. Проще жить мастеровым. Поступай как хочешь, никаких условностей. Зря он дворянином стал. — Соколову повстречал, — объяснила Алефтина, И влюбился в дочку офицера. Думал стать ровней. Вот же дура, хмыкнула она. Была бы сейчас княгиней. Я ведь сразу поняла, не подходит она Федору. Ветер в голове. Вот возьми Варвару. Ты бы укатила с осенённым, бросив жениха. Федю? Ни за что. Он в ту пору не был офицером, сказала Куликова. Техником всего. Все равно, ответила Варвара. Пусть хоть мастеровым. Поняла, подруга, усмехнулась Алевтина. Вот меня возьми. Кем мой Миша был, когда мы поженились? Подпоручик, бедный, словно крестьянин. Я ему подстать, стать, изгнанная родом бесприданница. Ну и кто теперь? Капитанша и высокоблагородие. В императорской России жен чиновников и офицеров титуловали как мужей. Деньги появились, Миша дом присматривает. Человека нужно выбирать, а не чин и титул. Как-то говорила с Федором, он мне и скажи. Чтобы генеральший стать, Замуж нужно выйти за поручика. Может быть и стану, почему бы нет, если Коля твой не опередит. Он-то постарается, подтвердила Куликова. Муж такой. Дамы хохотнули, Варвара поддержала. Так смеющимися и застали их вернувшиеся мужчины. Веселятся тут без нас, заметил Куликов. Ну а мы грустим. Спрашивается, почему, сделал он загадочное лицо. Потому что пулярку не отведали. А ведь та готова ждет в духовке. Глафира подавай, с нею коничку, два графина. А немного будет, нахмурилась жена. Под пулярку в самый раз, ответил куликов. У нас праздник, дело принесло доход, Федор князем стал. Большой грех не отметить это. А тебе лишь бы повод, хмыкнула супруга, греховодник старый. Это мы посмотрим, старый или нет, ответил куликов. «Гости как уйдут?» «Вот охальник, возмутилась Куликова. «А ведь дворянин!» «Бывший мещанин!» — парировал супруг. «Мой отец мастеровой, и мать крестьянка. Так что извините, капитанша, порвеню». «Стоит только выпить, и язык как помело!» — вздохнула Куликова. «Брал бы с Федора пример. Он-то вежливый, культурный». «Это здесь, в гостях!» — не замедлил офицер. «Дома, может быть, другой?» «Так ведь, милостивый государь!» — подмигнул он Федору. «Дома я молчу», — отозвался свежий князь. «Не с кем говорить». «Это ненадолго», — сказала Куликова и, смутившись, покраснела. «Господа, к столу!» — возвысил голос муж. Час спустя Федор провожал Варвару. Шли пешком. День стоял погожий, теплый. Отчего б не погулять и идти недалеко. «Вам придется переехать», — сообщила вдруг Варвара снять квартиру побольше или вовсе дом. Титул того требует». «Это вы серьезно?» – удивился Федор. «Сами говорили про условности. Люди не поймут. Вы не просто князь, вы Юсупов. Богатейшая фамилия. Жить Юсупову в комнатенке Мавитон. Нужен дом, выезд и прислуга. Так положено». «Вот ведь не незадача», – огорчился Федор. «И когда мне этим заниматься? Дел полно». «Поручите это управляющему или экономке?» Где же их искать? Можно я спрошу? Да, конечно. Кто я вам? Друг, ответил Федор, не задумавшись, близкий и надежный. Так доверьте это дело мне. Взять вас экономкой, Федор уточнил и продолжил, получив кивок. Я не возражаю, только как быть с вашей репутацией? Люди посчитают вас моей любовницей или, похуже, содержанкой? Пусть считают, не замедлила Варвара. Кое-кто, возможно, позавидует. Мне, чтоб вы знали, нечего терять. Бывшая княжна, изгой. Я вас очень уважаю и хочу помочь. Снять с вас хлопоты по дому». «Я согласен, если так», — ответил Федор. «Только слово «экономка» не подходит для княжны. Управляющий, тем более, это для мужчин». «Как же вас назвать?» — он изобразил задумчивость. «Разве что домоправительница, вы не возражаете?» «Мне подходит», — рассмеялась вдруг Варвара. «Хорошо звучит, домоправительница Оболенская. «Домомучительница Фрэкенбок» — раздалось в голове у Федора. Фрэкенбок — одна из персонажей трилогии о малышее Карлсоне, шведской писательница Астрид Лингрен. «Ох, примучит она нас, словно малыша». Малыш — персонаж той же сказки. «Не тушуйся, Алексей Сергеевич», — мысленно отозвался Кошкин. «Нас ведь двое». Я промашку дам, тут же и поправишь. Ведь Варвара дело предлагает снять с меня заботы. А потом штаны, хмыкнул друг. Ты охальник, словно Куликов, опьянел от коньяка, будто я один. Ладно, завершили. Федор обернулся к Аболенской. Приступайте, Варвара Николаевна, это на расходы. Он достал бумажник и извлек несколько купюр. Отсчитаюся о затратах, сообщила Абаленская, пряча деньги в сумочку. И держите меня в курсе. Адрес вам известен, дом, квартиру мы посмотрим вместе. И прислугу подберем, горничную, например. Может, Фросю мне сманить? Девка молодая, расторопная, в доме, где живу, работает. Предложите ей чуть побольше». «Обойдемся», — возразила Аболенская. «Молодая не годится, ветер в голове, ухажеров наведет. Лучше нам семейных брать, трезвых, обстоятельных». «Занимайтесь», — согласился Федор. «Вы дома правительница». Так и распрощались. Кошкин не спеша отправился к себе. К дому, пребывать в котором осталось недолго. «Заживем, как олигархи», — пробудился друг. «Дом, прислуга, выезд. Яхту, что ли, прикупить? Или девок для утех? Завести гарем? Князь-то или погулять вышел? Жаль, с гаремом не получится. Варвара Николаевна та еще штучка. Фросю вмиг отшила». «Зачем ей конкурентки? Варя добрая и милая, но характер у нее, ого, я всегда таких боялся. Приберет тебя к рукам и забудешь обо мне». «Никогда», — ответил Федор, — «нам с тобой такое предстоит. Сам же говорил, друг ты мне или нет». «Друг, конечно», — отозвалось в голове. «Это я ворчу, старый стал совсем». «Ни какой ты не старик», — Федор улыбнулся. «Очень даже молодой, мне с тобой хорошо». «Как и мне с тобою. Ты мне словно сын. Там у меня не было детей, здесь же появился. Поступай, как знаешь, это жизнь твоя. Я охотно разделю ее с тобой».